«Вот и Урсула так говорит», — вздыхает Кэйра. «Только мне ведь это не поможет. Актерская игра — это сплошные чувства. Как сыграть яркую роль, если основная задача — ни на что не реагировать? Я чувствую себя просто картонной фигуркой со всеми этими... «Да, мисс, нет, мисс, как скажете, мисс». «И впрямь нелегко», — певаю я. «Сначала я пробовалась на роль Эмилин», — доверчиво сообщает Кэйра. Тоже, конечно, ничего особенного. Но хоть героини интересные. В кино снималась и погибла красиво в автокатастрофе.、А、костюмы какие! Вы бы видели. Я не напоминаю ей, что увидела эти костюмы раньше всех. Но в итоге выбрали более кассовую актрису. Кей разокатывает глаза. Хотя мои пробы им понравились. Вызывали меня два раза. Продюсер сказал, что я похожа на Эммелин больше, чем Гвинет Пелтроу. Она так брезгливо произносит имя актрисы, что разом теряет свою красоту. У нее только одно преимущество — номинация на Оскар. Тем более всем известно, что британским актрисам приходится работать вдвое усерднее, чтобы его получить, особенно если начинаешь в сериалах. Я чувствую разочарование Кэри и не виню ее. Мне и самой не раз гораздо больше хотелось быть Эмилиан, чем горничной. Так или иначе, с досадой продолжает девушка, я играю Грейс, и надо выжать из этой роли все, что только можно. Кроме того, Урсула обещала поместить интервью со мной на диск с анонсом фильма, потому что я единственная, кто смог встретиться со своим прототипом. Рада, что оказалась полезной. Она кивает, не замечая моей иронии. Еще вопросы? Сейчас посмотрю. Она переворачивает страницу, и из папки вылетает что-то похожее на гигантскую серую моль и падает лицом вниз. Когда Кейра поднимает листок, я вижу, что это фотография группы чернобелых фигурок с серьезными лицами. Даже отсюда она кажется знакомой. Я вспоминаю ее мгновенно, как виденный когда-то фильм, сон или рисунок всплывают в памяти при первом же взгляде на них. Можно посмотреть? Я протягиваю руку. Кейра кладет фото в мои скрученные пальцы. Наши руки встречаются, и гостья быстро отдергивает свою, будто боится заразиться. Чем? Старостью очевидно. Передо мной копия старого фотоснимка. Поверхность гладкая, матовая, прохладная. Я поднимаю его поближе к свету, надеваю очки. Вот они, мы. Вся прислуга Ривертона. Лето 1916-го. Такой снимок по распоряжению леди Вайолет делался каждый год. Фотограф приглашался специально из лондонской студии. Его приезд обставлялся со всей торжественностью. Готовая фотография, два ряда серьезных лиц, глядящих в накрытый черной тканью фотоаппарат, потом стояла некоторое время на полке в гостиной, после чего помещалась в семейном альбоме Хартфордов наряду с приглашениями, страницами меню и вырезками из газет. Будь эта фотография сделана в другое лето. Я бы и не смогла так точно назвать год, но этот снимок связан для меня с событиями, о которых невозможно забыть. В центре сидит мистер Фредерик. У него по бокам мать и Джимайма. На плече Джимаймы накинута черная шаль, маскирующая огромный живот. По обеим сторонам от них как две круглые скобки сидят Ханна и Эмерин. Одна выше, другая ниже, в одинаковых черных платьях. Новых платьях. Только совсем не тех, о которых мечтала Эмилин. В центре второго ряда, за спиной мистера Фредерика, стоят мистер Гамильтон, миссис Таунсенд и Нэнси. Мы, скаэти, стоим за девочками Хартфорд. Мистер Доукинс, шофер, и мистер Дадли, садовник, по краям. Ряды не смешиваются. Только няня Бра, он дремлет в плетеном кресле, сама по себе, ни впереди, ни сзади. Я смотрю на свое серьезное лицо. Из-за прилизанных волос голова похожа на булавочную головку, только уши торчат. Я стою за Ханной. Ее светлые уложенные волнами волосы загораживают мое черное платье.